9. На следующий день Рудников позвонил Ксюше и договорился о встрече. Ксюша его звонку явно обрадовалась. Услышав это, почувствовав по ее тону, Рудников сразу раскис, растаял и даже не стал устраивать никакого допроса с пристрастием и всякими там хитрыми подходцами, как он первоначально намеревался. Просто упомянул вскользь, что звонил ей вчера вечером, ее дома не было. «Да я у подруги на дне рождения была», спокойно ответила девушка. «Поздно домой вернулась». «М-да, у подруги, до трех часов ночи. И чем же вы там интересно занимались? С подругой. Разговоры разговаривали?» «Ладно, впрочем, у подруги, так у подруги». «Что ей теперь? В самом деле в заперти что ли сидеть? Пока я тут черт знает чем занимаюсь. От черной энергии избавляюсь, прости господи. Аккумулятор хренов. Это сказать кому? Как в песне поется. Сидит моя подруга. Впрочем, там зазноба кажется. В высоком терему. И в терем тот высокий. Нет ходу никому. В высоком, в высоком. Терему. На девятом этажу. Ладно, проехали. Ревность вообще унизительно и оскорбительно Для обоих. И для нее, и для меня. Если любишь человека, надо ему верить. А если начинаешь подозревать его слежки за ним устраивать, то как бы делаешь ему моральное право тоже тебя обманывать. Если тебе можно, а слежка, это ведь всегда обман, то почему же ему нельзя? В общем, все. Все. Хватит, на этом и остановимся. Наплевать и забыть. Дальше лучше все это не ворошить. Последующие две недели Рудников встречался с Ксюшей практически ежедневно. Они ходили вместе на выставки, концерты, просто гуляли. Рудникову было по сути все равно, как проводить время. Ему просто хотелось быть с ней рядом. К концу второй недели ему вдруг попалась на глаза монетка. Он как раз пришел домой со свидания с Ксюшей, переодевался, и монетка выпала из кармана брюк. Рудников остановился, посмотрел на нее, потом бросил брюки на кровать, нагнулся и поднял монету с пола. Все это время он не проверялся, чтобы избавиться от приобретенной за последний год навязчивой привычки кидать монетку постоянно, везде и всюду, на улице и дома. Все время проверять свою удачливость. Теперь, после ухода из секты, в этом не было никакой необходимости. Удача его стабилизировалась на среднестатистическом уровне, даже ниже. Не приминул выругаться про себя Рудников. «Чего проверять-то?» «Теперь он обычный человек, как и все. Среднерядовой лох». Рудников рассеянно покрутил монетку между пальцами. Потом, доведенным до автоматизма жестом, подбросил ее высоко вверх и ловко поймал в воздухе. «Решка». «Ладно, решка так решка». «Решка». «Решка». «Орел». «Орел». «Решка». «Орел». Рудников в ошеломлении смотрел на монетку. 0.38 к 062. Как это? Что это такое? Этого не может быть. Ему же сказали тогда в парке, что удачливость его не уменьшится, если он из секты уйдет. Твердо в этом заверили. Что происходит? Он присел на корточки и быстро провел вторую серию. 037 к 063 Сомнений не оставалось. Что-то с ним происходило. Что-то совсем не то. Он не думал, что тогда в парке сектант его обманывал. Он вспомнил того мужчину. Да нет. Просто видно было, что такой человек не будет обманывать. Он для этого слишком силен. Ему не было никакой необходимости никого обманывать. Это сразу чувствовалось. Значит, причина в нем самом. Что-то он не так, может, сделал. А что? Правила секты нарушил? А какие правила? Не демонстрировать никому фокус с монеткой. И зла никому не желать из сектантов. Ну, со злом все ясно. Какое там зло, если я с ними не общаюсь уже несколько месяцев. А вот с монеткой... Черт, вообще-то я Ксюша тогда показывал. Неужели из-за этого? Но у меня же вроде стабилизировалось потом все. Я же проверялся. Причем неоднократно. Ничего не понимаю. Ничего. Вот дьявольщина. Это так из балкона упасть недолго. Или еще в какой-нибудь там пиздец угодить. В переплет. При таких-то коэффициентах. 0,37 к 0,63. Охуеть можно. Опизденеть. Так, так, так, так. Что же делать-то? А? Что делать-то будем? Надо что-то делать. А что? Что? Рудников схватил монетку, уронил ее от волнения, нагнулся, поднял и быстро провел еще одну серию. Опять 0,37 к 0,63. «Все, труба. Приплыли-приехали. Финиш!» Рудников почувствовал поднимающийся из глубины души чисто животный ужас. Он знал, как это бывает. Насмотрелся. «Чик, и ты уже на небесах. Под колесами неизвестно откуда взявшегося здесь самосвала. Или в больнице с какой-нибудь, блядь, неожиданно обнаружившейся опухолью. Поскользнулся-упал, очнулся гипс. Или... Или, или, или... Что делать? Так, так, спокойно, спокойно. Главное сейчас не паниковать. Ничего же еще не случилось. Все наверняка еще можно исправить. Можно, можно. Как? Как исправить? Как? Так, спокойнее. Думай, думай, думай, думай. Итак, что мы имеем? У меня вдруг снизился коэффициент удачи. Резко вдруг упал. До критической отметки. Рудников почувствовал, что паника его буквально захлестывает. «Я не хочу, не хочу! Почему? Мне же обещали! Гарантировали! Почему?» «Ладно, ладно, тише! Так, так, почему у меня снизился коэффициент?» «Подождите-ка! Подождите! Да какая разница почему? Что мне мешает сходить на очередное собрание и опять его поднять? Точно! Господи! Фу! Ну, конечно же! Ну, я и дурак!» «Все же просто!» «Мне что тот сектант в парке говорил?» «Так я его и не видел больше, кстати!» «Хоть раз в год! Фу! Ну и ну! Прямо от сердца отлегло!» «Да! Твою мать!» «Когда у нас пятница?» «Сегодня! Сегодня же пятница! Блин! Сколько времени-то?» «Восемь! Ну, отлично! Время еще полно!» «Хорошо, хоть с Ксюшей сегодня не допоздна гуляли!» «Значит, сейчас прямо и поеду!» «Переоденусь, душ приму. А то ведь, при мысли, что ему сейчас предстоит, Рудников скривился от отвращения. Ладно, не до жиру, быть бы живу. Не до чистоплюйства. Сейчас в норму все вернуть как можно скорее надо, а там видно будет. Можно в конце концов и посоветоваться с кем-нибудь из них там, из руководства. Что в самом деле за хуйня? Почему у меня упало все? Не должно же вроде». Они, кажется, к этому делу спокойно относятся. Что я завязать решил? Женюсь, скажу, сами понимаете. Ну, неважно, важно, разберемся. Главное, вернуться к норме для начала. И как можно быстрее. А там уж видно будет. Рудников быстро принял душ, переоделся и выскочил на улицу. Времени до девяти было, в принципе, еще много. Но это если ехать на машине. А Рудников, по здравому размышлению на машине решил не ехать. Нет уж, нафиг, с таким коэффициентом. На метро надежнее. Он крайне осторожно перешел улицу, ибо излево озираясь, пошел, крадучись, пешком к станции. Хулиганов вроде нет, бешеных собак тоже. Хотя может и ворона бешеная с неба свалиться и укусить, клюнуть прямо в глаз или в оба, а потом еще по темечку клювищем своим добавить, тюкнуть, долбануть и бай-бай, «Спи спокойно, дорогой товарищ!» «В общем, все может быть!» «Только бы мне до секты доехать! Только бы доехать! Господи, спаси и сохрани! Грешен я! Господи, черной энергией заряжаться еду! Но куда мне деваться, а? Слаб я, Господи, слаб человек! Жить-то хочется! Хочется жить-то, Господи! Только бы доехать! Только бы! Только бы метро не взорвали! Только бы вагон с рельсов не сошел!» «Только бы, только бы, только бы, только бы, только бы доехать!» «А вдруг они переехали? Я же не был там уже несколько месяцев!» При этой мысли рудников остановился как вкопанный, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и облился холодным потом. «Да нет!» — пошел он, наконец, дальше. «Не может быть! Чего я гоню? С какого дьявола им переезжать? А вдруг?» Войдя в метро, Рудников почувствовал себя немного спокойнее. Ну, если теперь вагон не взорвется, каким-нибудь, блядь, полоумным шахидом-террористом. Или франкмасоном Или инопланетянином. Да, так все-таки почему у меня коэффициент-то упал? Должна же быть причина. Ладно, чего сейчас голову над этим ломать? На месте разберемся. В секте. Они мне там подробно все разобъяснят. Как по нотам распишут. По полочкам все разложат. Главное, до них сейчас добраться. Господи, помоги. Аллилуйя. Или как там молятся? Может, аминь? В общем, только бы доехать. Аминь, аллилуйя, что угодно. Только бы доехать. С перона не свалиться. С эскалатора не упасть. С лестницы не сверзиться. Вниз головой. Прямо на случайно пробегавшую мимо бешеную собаку. Так. Ну вот, приехали. Слава Богу. Аминь, аллилуйя. Теперь медленно, не спеша, хотя времени-то уже дохуя, как бы не опоздать, не торопясь и Богу помолясь. Выходим из вагона, вот так, идем по перрону, осторожно, осторожно, никому лучше не приближаться, да, вот так, так, эскалатор, стоим, не шевелимся, замерли, по сторонам не смотрим, никого не провоцируем, подъезжаем, собрался, вот так. Так, все, теперь спокойно идем, идем, двери, так, выходим из метро, аккуратненько, никуда не торопимся. Все нормально? Да, нормально, прекрасно. Вот по этой до боли знакомой улочке идем и идем себе, и идем, идем, идем, все знакомо, все спокойно, смотрим под ноги, не отвлекаемся, не отвлекаемся, не отвлекаемся. «Ну вот и все, вот мы, кажется, и пришли. Знакомые места. Вот и школа. Ну, на месте они. С Богом!» Рудников вошел в знакомую дверь. «Господи! Ну, слава Богу! Ух!» Он вытер вспотевший лоб. Вестибюле за эти месяцы не изменилось, кажется, абсолютно ничего. Время здесь остановилось. Знакомый охранник сидел на знакомом месте и все так же равнодушно на него смотрел. Рудников чуть не бросился ему на шею и не расцеловал. До «Да чего приятно все же, что есть в этом блядском мире хоть что-то незыблемое. Рудников на всякий случай кивнул охраннику, давай понять, что он здесь не первый раз и порядки все знают. Парень никак не отреагировал. На втором этаже тоже было все по-прежнему. Пустой предбанник, второй охранник у двери. Рудников уже опаздывал. Он быстро взял у охранника рясу, почти вбежал в раздевалку, наскоро там переоделся и, завязывая на ходу веревку, торопливо вошел в знакомый зал. Сектантов за это время стало, как оказалось, еще больше. Гораздо больше. Секта явно процветала и разрасталась. Люди в кольце стояли теперь настолько плотно, что Рудников едва нашел себе место. Еле втиснулся. Только он успел встать, как противоположная дверь распахнулась. Жрецы вошли в зал, и ритуал начался. Причастие, музыка, медленное вращение круга. Влево, вправо, вправо, влево, вправо, вправо. Рудников давно не был на собраниях, и сейчас почувствовал, что его опять охватывает общее безумие. Влево, вправо, вправо, влево, вправо, вправо, все быстрее и быстрей. Последнее время, когда он посещал собрание часто, он приобрел некоторый иммунитет, научился в какой-то мере себя контролировать, но сейчас, из-за длительного перерыва, иммунитет этот, судя по всему, у него пропал. Влево, вправо, вправо, влево, вправо, вправо. Кольцо людей вращалось все быстрее и быстрее, все быстрее и быстрее, еще быстрее, еще, еще. А, тем лучше, успел подумать Рудников, что я себя не смогу контролировать. Чем больше расслаблюсь, тем больше энергии получу. Это сейчас самое главное. Когда Рудников пришел в себя, все уже кончилось. Кольцо распалось, и сектанты нехотя, как во сне, потянулись к выходу. Рудников побрел вместе со всеми. Он вообще ничего не помнил. Вообще. Полностью отключился. Что уж он там делал. Или с ним там делали. Одному богу известно. Да, неважно важно. Делов-то было и прошло. Главное, что у меня теперь с показателями. Вот что действительно важно. Не зря я хоть сюда приехал-то. А остальное доплевать. Да переживем. Один раз. Он вошел в раздевалку, быстро, не глядя по сторонам, переоделся и мгновенно шмыгнул за дверь. Глазеть друг на друга здесь было не принято. Каждый старался побыстрее одеться и уйти поскорей и понезаметней. Вниз по лестнице, дверь с охранником. А охранники здесь, интересно, кто? Сектанты или нет? Вдруг мелькнуло у него в голове. Они же ведь в собраниях-то не участвуют. И вот он уже на улице. Рудников, кусая себе губы от нетерпения, свернул в первый попавшийся двор, присел на корточки и достал монетку. Так, орел. Хороший признак. Орла у меня давно не было. Орел, орел. Решка, решка, решка. Блядь, орел. То-то же. Орел, орел. 51 к 49. 51 к 49. Ура! Виват! Виктория! Не зря я все-таки. Фу, черт! Теперь хоть вздохнуть спокойно можно. Домой ехать, ничего не опасаясь, а то я прямо уже. Да! Рудников заметил, что руки у него дрожат. Блять, здорово я все-таки перенервничал. Руки вон прямо ходуном ходят. Нервы не в пизду. Он попытался закурить, чтобы успокоиться. Пальцы прыгали, спички ломались одна за другой. Закурив наконец только с пятой или шестой попытки, он некоторое время просто стоял, прикрыв глаза, подняв к небу лицо и глубоко затягиваясь. Потом выбросил сигарету и не торопясь двинулся в сторону метро.